И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покарев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что-то заложить.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 Он приподнялся с усилием. Голова его болела. Он встал было на ноги, повернулся в своей коморке и упал опять на диван. «Опять спать!» — скричала Настасия. «Да ты болен, что ли?» Он ничего не ответил. «Чаю-то хочешь?» «После», — проговорил он с усилием, смыкая опять глаза и оборачиваясь к стене. Настасия постояла над ним.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 — спросила Настасья и опять не получила ответа. «Ты, хаш, бы на улицу вышел!» — сказала она, помолчав. «Тебя, хож ветром бы обдуло! Есть-то будет, что ли?» «После!» — слабо проговорил он. «Ступай!» — и махнул рукой. Она постояла еще немного, состраданием посмотрела на него и вышла.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 А тело своего он почти и не чувствовал на себе. Мгновение спустя послышалось, что снимают запор.